Личная просьба и неприличная выходка. Юнгуань ухватила одного взгляда, чтобы увидеть все и сразу. Двух смертных, выторщивших глаза, как брахманские лягушки, небрежно развалившегося за столом владыку демонов и небесного императора, который поднялся сразу, как увидел расслаивающееся пространство и приветствовал его вежливым «Вечный судья». Юнгуань поглядел по сторонам и протянул — «Значит, все-таки мир смертных». Ошеломление смертных он приписал своему появлению, но потом понял, что, вероятно, дело было в его внешности. Явился вечный судья в своем настоящем облике. Молодым красавцем с вызывающей алым макияжем глаз, тогда как люди привыкли изображать его почтенным стариком. «Однако», — протянул вечный судья, увидев, сколько вокруг развешено и налеплено талисманов, «Фэйцинь, ты что, попался в ловушку для духов?» Хувэй фыркнул. Хувэйцинь сердито отозвался. «Глупости! Как будто меня можно поймать в смертную ловушку!» «Твоя правда!» — согласился Юн Гуань, приподнимая ногу и отдирая от талисман в который он успел вляпаться и который намертво прилип к подошве. «А вот я им явно не нравлюсь. Что это за дрянь? К тому же так скверно исполненная. Талисманы от злых духов!» объяснил Ху Вэй с интересом, глядя на сражение вечного судьи с прилипалой талисманом. «О, зараза!» — ругнулся Юн Гуань и, оставив попытку отцепить талисман от сапога, просто притопнул ногой. Из-под ступни полыхнуло полупрозрачным пламенем, и талисман пропал. «А просто обнулить время?» — удивился Ху Фэй Цинь. «Не хочу мешать, Шэнь Цзы", объяснил вечный судья. «С Дзэ что-то случилось?» — тут же всполошился Ху Фэй Цинь. — Нет, обычная медитация для укрепления духовного тела. Разве я позволил бы чему-то случиться с Шэнь Цзи? Ху Фэй Цинь смущенно кашлянул, а Ху Вэй глубокомысленно заметил. — Искренняя, непроходящая, достойное уважения и даже чуток зависти, но до чего же бесящая братская любовь? И они с Юн Гуанем, понимающей, кивнули друг другу. — Кто бы говорил? вспыхнул Ху Фэй Цинь, но, пожалуй, избыточную реакцию на старшую сестру он все-таки выдавал, с этим не поспоришь. Юн Гуань опять повертел головой, зацепился взглядом за смертных, бровь его поползла вверх. — Фэй Цинь, тебе не кажется, что вызывать меня в присутствии простых смертных не стоило? Такое потрясение может и на рассудке сказаться. Ху Вэй, фыркнув, многозначительно сказал. — Кто уже того, того и того не того? что — не понял Юн Гуань. Ху Вэй поморщился и потёр бок, в который тут же вкрутился локоть Ху Фэй Ну, хотя бы с тобой всё в порядке, — сказал Юн Гуань, наклоняя голову набок и разглядывая небесного императора. — Я уж напридумывал себе. — А что со мной могло произойти? — удивился Ху Фэй Не знаю, не знаю, — сделанным сомнением в голосе ответил вечный судья. — Скажем, Великий мог тебя пожрать изнутри. Чёрная тень ненадолго отделилась от плеча Ху Фэй Циня и показала Юн Гуаню не слишком приличный жест, от которого у вечного судьи глаза на лоб полезли. А Ху Вэй задохнулся истеричным кашлем. Ху Фэй Цинь выходки Бай Э не заметил, потому недоуменно спросил. «Вы что?» «Нет, ничего!» разом отозвались Ху Вэй и Юн Гуань. «Бай Э никогда ничего подобного не сделает», категорично сказал Ху Фэй Цинь. «Он сущность приличная». «О да!» — снова протянули Ху Вэй и Юн Гуань. Правда, вечный судья при этом подумал, что в слове «сущность» стоило бы заменить третью букву. Ха -ха, ладно. Юн Гуань откашлялся и принял величественный вид, как и подобало существу его ранга. «Зачем ты отвлёк меня от важных дел?» Тут уже настала очередь скептически играть бровями Ху Фэй Циню, ибо тот прекрасно знал, что за птица вечный судья и как не любит выполнять свои прямые обязанности. «У меня к тебе просьба». «Личная?» — уточнил Юнгуань, сощурившись. «Хм... Пожалуй, что так. Если выполнишь её, буду должен». «Вот как!» — протянул вечный судья и тут же с притворной обидой махнул рукой. «Да о каких долгах может идти речь между родственниками? Забудь! Что за просьба?» Ху Фэй Цинь помолчал с минуту, размышляя, и начал издалека. «Юнгуань...» Списки жизни и смерти, которые ты калибруешь, хранятся в Великой Библиотеке Ада, так? юнгуань Гуань потрясенно уточнил. — Что? Опять? — Нет, серьезно. И кто на этот раз? Еще какая-нибудь подселившаяся в тебя дрянь? — Сам ты дрянь, — обиделся Бае. -э. Уфа и Цинь поспешно зажал себе рот ладонью, постоял так немного, потом отвел пальцы и сказал. — Прости, Бае -э больше так не будет. — Еще как будет. Нисколько не сомневался Вечный Судья, но вслух спросил лишь. «И?» «Мне нужно взглянуть на список жизни одного смертного», — сказал Ху Фэй Цинь. «Буквально одним глазком». «Только взглянуть?» — уточнил Юн Гуань. «Хм, да», — почти уверенно кивнул Ху Фэй Цинь. «Если бы я тебя не знал, — серьезно сказал Вечный Судья, — то даже поверил бы». Ху Фэй Цинь неловко засмеялся.